Грека российского вероисповедания. Арестован 27 января 1837 года за дуэль с Пушкиным. В слабом отправлении обязанностей по службе не замечен и неисправности между подчиненными не допустил. В неприличном поведении изобличен не был. Комментарии излишне если учесть, что за три года службы у Дантеса было, как нами подсчитано, 44 взыскания за постоянные отлучки с дежурства, опоздания и прочее. Об этом также свидетельствовал Панчуладзе в своем исследовании. В частности, он писал, что последнее взыскание на Дантеса было наложено приказом по полку 19 ноября 1836 года за неисполнение служебных обязанностей. Медицинское освидетельствование Дантеса. Согласно требованию Следственной комиссии, старший доктор, статский советник Енохин поручил старшему лекарю лейб-гвардии конной артиллерии коллежскому асессору К Стефановичу немедленно свидетельствовать поручика Геккерина о состоянии его здоровья. После осмотра поручика врач, в частности, писал, что тот имеет проникающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста. Вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся взгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Стефанович указывал, что больной может ходить по комнате, разговаривает свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли, В раненном месте жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию. Таким образом было засвидетельствовано ранение Дантеса и его состояние здоровья, которое не препятствовало привлечению его к ответственности. Продолжение работы в судебной комиссии. По определению комиссии военного суда поручик Геккерин и инженер-подполковник Донзас были оповещены о производстве над ними следствия военного суда, и от них получены письменные ответы о том, что отводов презусу, асессорам и аудитору не имеют. Судебная комиссия была приведена к присяге священником Алексеем Зиновьевским. Подсудимый Дантес был допрошен в присутствии комиссии. Он пояснил, что в ноябре 1836 года получил словесный и беспричинный вызов Пушкина на дуэль, который принял. Спустя некоторое время Пушкин без всякого объяснения с ним Просил нидерландского посланника барона Геккерина передать ему, что вызов свой он уничтожает. На это он, Донтес, не мог согласиться, так как, приняв беспричинный вызов на дуэль, полагал, что его честь не позволяет отказаться от нее». Дантес утверждал, что когда Пушкин отдал письмо секунданту Дантеса Даршаку, в котором объясняла о своей ошибке относительно поведения Геккера, наиболее того, находил его благородным и вовсе не оскорбительным для его чести. Однако эти пояснения Дантеса не нашли своего подтверждения в имеющихся материалах военно-судебного дела». Далее Дантес указал, что 26 ноября 1836 года его отец получил от Пушкина письмо, оскорбляющее честь. Все сие может подтвердиться письмами, находящимися у его императорского величества, утверждал он.